Глава 14. Неправильный кислород и сумасшедший водород. Игорь Вадимович Вяземский снова и снова проверял данные. Результат был очевиден, только вот так нежелателен, что прямо смотреть на него не хотелось. «И все-таки Вадим», — думал академик. «Устал ждать? Захотелось много денег? Разочаровался моим прошлогодним решением по завещанию», и решил так откусить свой кусок пирога? Ах, как же жаль, как жаль! Лучше бы это был Максим, любой из помощников, кто угодно, но только не Вадим, самый многообещающий, самый талантливый. «Дед, ты чего-то нашел или мне лучше не спрашивать?» Хмуро уточнил Макс. Не надо было быть очень сообразительным, чтобы понять, что дед использовал старую-престарую уловку. Каждому из подозреваемых дал информацию с крошечной ошибкой, известной только ему одному. Каждому со своей. И теперь этот маркер всплыл. Нашел. Информацию продавал Вадим. Дед мрачно смотрел в окно. Этого я простить не могу. Сам понимаешь. Макс понимал. Еще как понимал. А еще он сходу понял, что сейчас с окончательным и бесповоротным падением акций Вадима Его собственное положение стремится к «Зениту». Теперь он номер первый. И это, судя по всему, вариант окончательный и обжалованию не подлежит. Если бы это произошло в прошлом году, он бы по потолку от восторга ходил, а сейчас как-то странно он себя ощущал. «Дед, ты уверен?» «Максим, сработала его метка. Мне казалось, ты понял». Дед прищурился. Не такой реакции он ожидал. «Да я про маркер-метку понял, конечно, только вот...» Макс с братом в последние годы ладил не слишком хорошо. Проклятое соперничество плюс Вадимов заносчивый характер делали свое дело. Иногда братья едва разговаривали. Только вот было кое-что из детства. Мне не верится, что он мог предать. У него куча недостатков, но он никогда не предавал. Никогда. Даже когда ему это сулило выгоду или спасало от проблем. «Правда?» Дед с сомнением поднял брови. «Правда. Кстати, помнишь хрустального орла? Которого Вадим разбил?» Игорь Вадимович отлично помнил немыслимой красоты фигуру орла, расправившего крылья. На что уж он был равнодушным ко всяким побрякушкам, как он это называл. Но и то впечатлился, получив ее в подарок. «А это не он ее разбил, а я». Максим хмыкнул, увидев дедово изумление. «Не знал. Я же его наказал». «Да. И он меня все равно не выдал». Мне так нравился тот орел. Я его просто рассмотреть хотел. Поднял, но не ожидал, что он такой тяжелый. Он выскользнул и в дребезги. А тут Ватька прибежал. Сначала обругал меня, а потом, когда мама примчалась, а я ревел в три ручья, взял, да и сказал, что это он разбил. Он всегда был твоим любимцем. Ему и попало меньше. Игорь Вадимович хмыкнул. — Максим, то, что он взял вину на себя тогда, никак не означает то, что он сейчас. — Да, конечно. — «Только Вадим единственное, чего не признавал, — это предательство. Никогда!» Макс крайне редко позволял себе перебивать деда, но извиниться даже не подумал. «Ты же понимаешь, что если вдруг это не он, то твое обвинение для него как нож в сердце!» «Ты как-то удивительно заботишься о брате!» Академик вновь удивленно поднял брови. «Раньше между вами такой уж дружбы не было!» Макс хмыкнул. «Не мог же он сказать, что это сам дед, и провоцировал их ссоры и подозрения, — Их соперничество стравливало их, чтобы посмотреть на результат их бегов, выяснить, кто лучший, кто лидер. Не мог объяснить и то, что если уж совсем честно, то он не о Вадиме заботится. Просто вот этот нож в сердце получил сам, когда его подставила в прошлом году его любимая девушка. Когда едва пережил такое, невольно не хочется, чтобы брат, пусть и не очень-то близкий и любимый, также метался от ярости и боли, не понимая, как ему дальше жить». Особенно если он, Макс, никак не мог представить себе Вадима, продающего за границу результаты работы, в которой, кстати, есть и очень немало его труда. «Дед, Ватька очень честолюбив. Если бы это были чужие исследования, ну, я мог бы гипотетически предположить, что он вдруг захотел много денег. Очень захотел. Но в твоих исследованиях он идет как соавтор. Неужели же он отказался бы от триумфа? Да еще так рисковал бы». Этот довод заставил Игоря Вадимовича призадуматься. Характер старшего внука во многом повторял его собственный нрав. И академик примерил ситуацию на себя. Нет, он бы никогда не слил результаты, сколько бы ему ни заплатили. Даже если отбросить в сторону все прочее и оставить на чаше весов деньги или научную славу, он бы выбрал второе. «Дед, если при смешении кислорода и водорода мы получаем железо, Значит, это был неправильный кислород или сумасшедший водород. Помнишь? Ты сам когда-то так с бабушкой шутил. Макс осознавал, что, возможно, делает глупость. Очень может быть, он даже потом пожалеет об этом. Только вот иначе у него никак не получалось. Предлагаешь еще раз все проверить?» Дед вдруг улыбнулся Максу. «А ты меня удивил, знаешь ли. Я-то думал, что ты вцепишься руками и ногами в эту возможность. Ладно, убедил». В конце концов, его результатами могли воспользоваться. Правда, я не очень себе представляю, кто именно. Ульяна? Но она тупа, как пробка. Есть еще его ассистентка и лаборант, напомнил Макс. У них есть прямой доступ. Нет, он, конечно, не оставляет им результаты, но всегда можно уповать на человеческий фактор. Его ассистентка — это внучка моего приятеля. Я, кстати, хотел бы, чтобы Вадим обратил на нее внимание. Не представляю себе, как она крадет данные. «То есть она нет, а Ватька может?» — саркастически уточнил Макс, заслужив усмешку деда. «Ладно, ладно, уговорил. Сделаем проверку в более чистых условиях. Лаборанта я заберу на другую территорию, а Вере дам отпуск. Ее дед как раз недавно просил внучку не загонять, а прислать к нему». Академик Вяземский побарабанил пальцами по полированной поверхности столика, стоящего в гардеробной, где происходили все секретные разговоры, с неудовольствием, глядя на экран компьютера. «Если результаты новой проверки будут подтверждать мой первый вывод, никакие детские глупости вроде разбитого орла и детских привязанностей в расчет браться не будут. Ты меня понял?» «Разумеется. О том, что их разговор должен оставаться в тайне, не говорилось». Это подразумевалось само собой. «Останешься на ужин?» «Нет, я домой». Не бросил свои глупости с той подзаборной кошкой. Академик с неудовольствием покосился на внука. «Максим, если все подтвердится, то моим преемником станешь ты. Я бы не хотел, чтобы ты тратил свою жизнь на пустые, ничего не значащие привязанности, на иллюзии для людей со средним умственным потенциалом. И да, кстати, как тебе Вера?» «Вера?» Да Макса не сразу дошло, о чем это, дед?» «Ассистентка Вадима?» «Никак». «А ты присмотрись повнимательнее», — хмыкнул Игорь Вадимович. «Конечно, после ее возвращения из отпуска». «По-моему, он согласился еще раз все проверить исключительно для чистоты эксперимента», — уныло размышлял Макс, выходя из дома. «Максенька, а что вы обсуждали?» «Мать Максима и Вадима Вяземских, младшего сына, любила значительно больше всех остальных своих детей». И была бы счастлива, если бы именно он стал наследником и преемником своего знаменитого деда. Сразу домой не хотелось. Он заехал в Сосновку, отошел подальше от парковой аллеи и уселся у берега под высоченной березой, глядя, как по темной осенней воде неспешно плывут желтые листья. Устал чего-то совсем. Мысли текли медленные, заторможенные. «Да, понятно, что если это Вадим, то наследным принцем становлюсь я». Мне и наследство, и все плюшки, включая веру. Вот уж радость это привалила. Заменить главную девушку в моей жизни Мурьянку на эту самую веру я не согласен. Прямо так и представляю себе, как демонстративно вытаскиваю из переноски Мурьянку и заявляю, что по мне лучше вот эта пустая, ничего не значащая привязанность, иллюзия для людей со средним умственным потенциалом. А вера и даром не нать, и в придачу не нать. Эх... Он следил за летящим к воде листком и вспоминал апрель, рожеволосую девушку с забавной собакой и совсем-совсем другой парк. Словно мало было этой щемящей памяти, так его еще угораздило включить в машине радио и услышать забавную песню, которую пел Валерий Сюткин о том, что у твоей Москвы и его Невы стало общее что-то. «Да что ж за наказание-то!» Он дослушал и с досады хлопнул ладонью по приемнику. Мурьяна никак не могла понять, что это случилось с ее человеком. Пришел, лапы пополоскал под водой и на диван улегся. Не поняла, где внимание, где понимание, кормление и ласкание. Он чего, заболел? Она вспрыгнула на диван, угодив ровно в солнечное сплетение Макса и хладнокровно отметила, что реагирует он живенько. Приложила нос к его шее, проверила температуру и пульс. «Ничего себе, теплый и все стучит как надо!» Прококтила некоторые уязвимые зоны на шее, вызвав вполне ожидаемую и желанную реакцию. «Мурьяна, ну что ж ты как бегемот с усами и когтями?» — возопил Макс, обследованный методами кошачьего анализа. «Поддых двинула хорошо не ниже. Прококтило и усами щекочешь». «Ничего, здоровый», — одобрила Мурьяна. «Тогда вставай и работай на благо домовладелицы». «Не мучь ты меня, Мурьяна», — устало попросил Макс. «Что-то мне тоскливо». «Вот странно, да? Я же некоторое время назад многое бы отдал, только чтобы быть во главе родственной гонки. А сейчас мне это и даром не надо, и в придачу не хочется. Я уж не говорю о том, что теперь у меня есть иллюзии для людей со средним умственным потенциалом, и расставаться с этими иллюзиями я никак не согласен». Он подхватил свою серую полосатую иллюзию, довольную тем, что ее питомец наконец-то начал вести себя так, как ему и положено, с трудом поднял себя с дивана и отправился в кухню. «Иллюзия иллюзии, а кормить требует по расписанию», — фыркал он, накладывая Мурьяне корм. «А, кстати, надо посмотреть на эту Веру повнимательнее. Может, это она результаты сливает?» Ассистенту у брата менялись довольно часто, и Макс к ним особенно не присматривался. Зашел в соцсеть, увидел новое сообщение, поморщился. Общаться ни с кем не хотелось. Нехотя открыл и уставился на... «Мила? Мила! Мила!» «Нет, с ним точно что-то не так. Надо было не на живот, а на голову прыгать со шкафа. Это более информативно». Озабоченно пофыркала Мурьяна кактусу. «Надо же с кем-то разговаривать». Кактус также взволнованно промолчал и был прав. Даже если бы ответил... Никому это уже было не интересно. Макс рванул в комнату, Мурьяна бросилась за ним, стараясь не выпускать объект наблюдений из вида. «Она пишет! Мила! Мурьяна, понимаешь?» «С ума сошел! Точно надо было сначала на голову!» «Она еще спрашивает, помню ли я ее, представляешь?» «Орал бы, но сейчас ему было бы легче, наверное». Макс рывком открыл ноут и начал спешно печатать ответ а Мурьяна забралась на шкаф и примерилась к тому месту, где была голова Макса. «Надо бы потренироваться, а то промахнусь еще». На тоскливый гул диванных пружин, которые вместо Максовой головы раз за разом принимали назначенное Мурьяной лекарственное средство, сам кандидат на лечебные процедуры не обратил ни малейшего внимания. «Почему ты не звонила? Я так ждал!» «Гаврила съел твою визитку». «Гаврила, это бабушкин какаду». Ответ пришел сразу, и Макс ощутил, что осенняя тоскливость, усталость последних месяцев сумасшедшей работы, тяжелые мысли после разговора с дедом, все это куда-то растворяется, уходит, исчезает. Остался только апрель, рыжеволосая девушка, и он сам. «Я хотела тебе раньше написать «но». Что «но»?» Увидела фото и решила, что это уже будет неуместно. «Какое фото?» «Ну, у тебя же девушка появилась». «Мила, у меня нет никакой девушки». А, «А фото в Бельгии на мосту?» «Я думала, что...» «Лучше бы я с него свалился!» Рассмеялся Макс, стремительно печатая ответ. «Это переводчица, и я о ней вспомнил первый раз за все это время, только когда ты спросила. Мила, может, может ты мне дашь свой номер?» Через минуту они уже разговаривали. Среди ночи Мурьяна пришла к кактусу сообщить последние новости. «А оказывается, он не больной. Нет, то есть больной на всю голову. Влюбленный, потому что. Но это не очень опасно, потому что он или успокоится, или женится. Если успокоится, это хорошо. Если женится, тоже хорошо. Видала я картинку с этой самой милой. Ничего такая, рыжая, как Фрося, такая же пушистая на голове, только не толстая. Ну это ладно, откормим. Ладно, пойду обратно. Нельзя же пропускать важные вещи, которые они там мурлыкают. А ты стой тут, сторожи окно, чтобы никто не «ни». «Ни туда, ни оттуда. Понял?» Кактус попался понятливый, так что Мурьяна с чисто кошачьей совестью отправилась следить за абсолютно счастливым Максом, который со смартфоном в руках вышагивал взад-вперед по комнате, не в силах усидеть на месте. «Ой, слушай, тебе же завтра на работу надо!» спохватилась Мила в третьем часу ночи. «Да подумаешь, а может ты спать хочешь?» озаботился Макс. «Нет, что ты. Я, по-моему, только проснулась». «И я тоже». «Погоди, я тебе сейчас ссылку кину на песню. По-моему, она про нас». Москва и Нева не впадают друг в друга, текут из разных мест и не встречаются. Но люди не реки. Они гораздо более свободны и могут иногда выбраться из привычного проложенного русла, а потом внезапно встретиться с тем, с кем можно говорить до утра, понимать с полуслова и, несмотря на километры, разделяющие вас, понимать, что вы рядом. Именно поэтому... В доме, где спали на диване три кошки и собака, сидела улыбающаяся рыжеволосая Мила и слушала ту же самую песню, которая звучала в Питере в квартире Макса с кошкой Мурьяной и кактусом, бдительно стерегущим окно.